было выдающимся достижением по любым меркам. Успех этот у многих его менее отдаленных коллег вызывал зависть, неудовольствие, а то и открытую злобу. Их мнение о нем ничуть не улучшилось в связи с тем, что он, как выражались, банным листом прилепился к команде Коронадо. На этот счет Не существовало никаких писанных и неписанных законов, потому что до сих пор среди независимых журналистов подобного прецедента не было. Но теперь собратья по Перу дружно заявили, такого быть не недовольно, недовольно утверждали они, писать непредвзято и честно обо всех машинах и всех гонщиках Гран-при. На что он резонно и не греша против истины отвечал, что именно это он и делает, но коллеги оставались при своем мнении. Им не давало покоя, разумеется, другое. Информацию о команде «Коронадо», команде наиболее процветающей и самой яркой на общем фоне, он черпал изнутри, из первых рук. Действительно, число статей, написанных о команде, а в особенности о «Харлоу», так сказать, вне трассы, было весьма внушительным. Не улучшило отношение к нему коллег и книга, которую Даннек написал в соавторстве с Харлоу. Был, Алексис, ты прав», — сказал Марк Рубин. «То есть я знаю, что ты прав, но не хочу признаваться в этом себе самому. Он всех повергает в ужас, и меня в том числе». Ну, «А теперь еще это...» Они повернулись с на весу, возле которого на скамейке сидел Харлоу. Немало не забочись о том, смотрит на него кто-то или нет. Он налил полстакана из быстро пустевшей бутылки бренди. Даже ближе увидел бы, что руки его дрожат. Протестующий шум толпы уменьшился, хотя говорить приходилось на повышенных тонах. Тем не менее Кастаньятный переступ стекла о стекло был слушан чертно. Харлоу быстро отхлебнул из стакана, потом уперся локтями в колени и, не мигая, с неподвижным лицом уставился на свою покореженную машину. А ведь еще два месяца назад, заметил Даннет, он крепких напитков и в рот не брал. «Что собираешься делать, Джеймс?» «Сейчас», — Макклкин слабо улыбнулся. Собираюсь повидать Мэри. А, надеюсь, меня к ней пустят. Коротким внешне бесстрашным взглядом он окинул ремонтную базу. Харлоу, снова ну, поднявшего стакан пригорюнившихся рыжеволосых близнецов, Рассерки, Джейкобсона, Трак и Рори, одинаковых хмурых, глядящих в одном направлении. Последний раз Вздохнув, и тяжелой походкой пошел прочь. Мэри Макклпин была двадцатилетней белокожей, хотя проводила много времени на солнце, красоткой, обладательницей больших корей глаз, зачесанных назад черных, как смоль, волос, и самой чарующей улыбки, когда-либо сиявшие на трассах Гран-при. Улыбка выходила чарующей сама, Мэри просто ничего не могла с ней поделать. Все в команде, даже молчаливые и вспыльчивые Джейкобсон, так или иначе, были в нее влюблены. А уж поклонников вне команды было и вовсе не исчезнет. Это обожание Мэри принимала с похвальным достоинством, но без насмешки или снисхождения. Снисходительность была ей чужда. Во всяком случае, отношение к себе она считала естественной реакцией на свое отношение к окружающим. Мэри Маколпин, девушка, толковая, соблазнительная, была все-таки очень молода. В палате среди ослепительно бездушной белизны Мэри Маколпин выглядела совсем юной. И совсем больной, что безусловно соответствовало истине. Приятный светловатый цвет лица сменился смертельной бледностью, а большие кори глаза, которые она и неохотно распахивала,